Глава четвертая. Предназначение. Остроносые черные туфли безжалостно наступали на синие светящиеся в полумраке колокольчики. И сочные стебли громко хрустели, вызывая странное ощущение нереальности. Цветы, обувь и стройные ноги в черных брюках. Вот и все, что я видела, вися вниз головой. Грея ладонью мой зад, Мужчина быстро углублялся в темный сад. Несколько секунд мы шли в непроглядной темноте, затем выбрались на озаренную магическими фонарями территорию. Для некромантки унизительно свисать с крепкого мужского плеча. Впрочем, с Хилова тоже, даже обиднее. Но как ни пыталась. Ошарахнуть похитителя заклинанием я не могла. Мешал кляп во рту, связанные руки и ноги, но самое главное — заблокированная магия. «Пришли», — сообщил мужчина спокойно, будто кража девиц — обыденные вещи. Мир перевернулся. Меня аккуратно сгрузили на лавочку с высокой спинкой. Усадили удобно, если так можно сказать о связанном человеке. Я замычала, требуя, чтобы похититель вернул возможность говорить. «Звездочка моя, придется потерпеть. Я не смогу выслушивать твои упреки и концентрироваться на своей задаче». Извиняющимся тоном произнес брюнет. Я обо всем забыла, засмотревшись. Как удар под дых его внешность. Густые волосы, высокий лоб, длинный нос с горбинкой и характерные давилийские скулы, о которые, кажется, можно порезаться. Между нахмуренными бровями пролегла глубокая морщинка. Губы сурово стиснуты. Похитил меня, а недоволен он? Распахнутый бежевый пиджак строгого кроя подчеркивал ширину плеч кромешника. Черная рубашка с воротником-стойкой натянулась на мощные груди. Он был невероятно притягателен. Мой идеал мужской красоты. Но это не уменьшало степень гнева из-за его действий. Позади забурлила, реагируя на эмоции, вода в фонтане Эйликса. Бросив взгляд через мое плечо, похититель попросил. «Не злись, звездочка, ты и сама поймешь, что это лучший выход из возможных». Повернувшись ко мне спиной, он взмахнул рукой, и в воздухе растянулось пятно тьмы. Огромное, словно живое. Оно приняло вытянутую форму и пошло рябью, чтобы через миг превратиться в черное зеркало. «Я во все глаза уставилась на нашу диковинную парочку». Огромный могущественный кромешник и невысокая девушка в белом кружевном платье сплошь увитом бусами из Уршиля. Обернувшись, мужчина пообещал, «Я вскоре тебя освобожу, Кайра. Сможешь меня прибить, если тебе так этого хочется». Очередной взмах руки из зеркала показало другую картину. Длинное трехэтажное здание. Первый этаж залит светом, Сквозь высокие окна виднелись силуэты снующих людей. Кромешник щелкнул пальцами. Отражение увеличилось. Стала слышна музыка. «Бал? Мы подсматриваем за веселящимися людьми?» «Мне жаль, Кайра, но другого выхода нет», — заявил кромешник тихо и ударил кулаком по ладони. «Беззаботные люди». Огромное здание все исчезло в оранжево-алом гигантском пламени. Магический взрыв. Кромешник уничтожил десятки людей. Я открыла глаза и уставилась в потолок. Дышалась с трудом, будто я совершила многочасовой забег по лесистой местности или повисела вниз головой. Сердце стучало так быстро, что на какой-то миг показалось, будто ломятся в номер. Нет, это сон. Всего лишь сон. Точнее, кошмар, ведь мне приснился древний из моего видения. Или не приснился. Мне стало жарко. Нет, нет, не может сон быть вещим. И все же записать его стоит, пока не забыла. Слетев с постели, я зарылась в сумку, выискивая бумагу и самописец. Нашла. Когда в комнату постучали, я исписала половину листа. «Кайра, два часа дня. Ты в порядке?» — напряженно спросил за дверью Багор. «Как два часа? Вот это я разоспалась. До встречи с поставщиком Хайрлата совсем немного осталось». Накинув на плечи куртку, я высунулась в коридор и сделала два открытия. Багор пришел с завтраком-обедом, и меня все еще стерегли. Стену напротив подпирал кромешник в уже привычном скрывающем лицо плаще. И это не лорд Архан, и не ночные ребята. «Доброе утро», — поприветствовала я мужчин. На мне была походная одежда для сна, длинная рубашка с глухим воротом и узкие штаны, поэтому я не переживала, что выгляжу неприлично. Кромешник кивнул, а Богор усмехнулся. Уже обед, Кайра. Гораздо ты спать. Истинная некромантка. Старая поговорка, что некроманты ночью уничтожают нежить, а днем спят, как убитые, хорошего настроения не добавила. Проигнорировав замечание трактирщика, спросила у кромешника. «Скажите, на территории школы есть фонтан Эйликса?» Капюшон черного плаща дрогнул, но ответ прозвучал невозмутимо. «Леди Керри». Я не вправе раскрывать сведения о школе непосвященном, простите. Ага. Значит, фонтан с таким названием есть. Иначе он бы просто ответил «нет». Интуиция вопила, что я права. Кромешник попытался уйти от положительного ответа. Выходит, сон вещий. И почему я тогда радуюсь? Кайра, я нашел человека, который открыл окно в твоей комнате. Решительно проговорил Багор. Я его наказал. «Когда поешь, сходи на кухню и поговори с ним». Багор повернулся ко мне спиной, неестественно ровной, напряженной. Хотела пошутить на тему того, как я буду разговаривать с тем, у кого уже оторвана голова, как пообещал вчера Багор, но передумала. «Что-то слишком мрачен, мой бывший учитель. Позавтракав». Я поспешила на кухню, строя самые невероятные догадки. Окно открыла хозяйка трактира, поверив в слезливую сказочку о любви, рассказанную герцогом. Вероятно, так и есть. Иначе почему Багор расстроенно сердит? Я почти угадала. Возле жарко-горящего очага на низкой скамейке сидела Нона. На коленях девушки дремали два рыжих котенка. Еще парочка играла трепичной мышкой пытаясь оторвать ей веревочный хвост. «Привет, Нона. Как ты после вчерашнего?» Семейство стражника в отставке видело всякое. Но впервые не мертвые проникли в их трактир. После такого события даже человеку с остальными нервами могут сниться кошмары. «Привет, Кайра. Я в порядке. Почти». Нона вздохнула. «Прости меня, пожалуйста. Это я открыла в твоей комнате окно для герцога». Он сказал что ты избегаешь его, не желаешь разговаривать, а он любит, жить не может без тебя. Поклялся, что не причинит вреда, и показал брачный браслет. И я поверила, что ты всего-навсего обижена, и один откровенный разговор может все исправить. Прости. Я не обижаюсь. Знаю, как герцог может уговаривать. Я уселась на соседнюю скамеечку. «Совет на будущее». Не решай за других девушек, что им нужно. Да я уже все поняла. Отец доходчиво объяснил. Шмыгнув носом, но она спрятала лицо в ладонях, я дура, что поверила герцогу. Планируя сказать что-то умное, я скользила взглядом по кухне. Под столом в темноте светились два красных огонька. С медные летры величиной. «Какая-то хищная тварь из леса?» Швырнуть энергошар под стол не успела. Из темноты выскочил черный котенок. «Дохлый квакус! Я чуть не прибила малыша. Мне пора под нервы. Мы все ошибаемся порой. Я вспомнила, что хотела сказать. Повезло, если ошибку можно исправить. Если нет, остается только смириться и не повторять ее в будущем». Но она снова шмыгнула носом, А ведь я никогда не видела, чтобы эта несгибаемая девушка плакала. Эй, что случилось? Я коснулась ее плеча, не сводя глаз с черного котенка, крадущегося к мышке. Я ведь сказала, что не сержусь. Поддетый черной лапкой трепичный грызун взлетел в воздух и на полу упал по частям: голова отдельно от туловища. Ого! У пятого котенка оказались удивительно острые коготки. Явно будущий крысолов. Его рыжие собратья, лишившись игрушки, свернулись в клубочки на подстилке слева от ноны. Гроза игрушечных мышей ускакал кочагу. В печи громко треснула полено. Котенок, изгибая спинку, испуганно бросился обратно. Поднырнув под мои вытянутые ноги, тотчас высунул любопытную мордочку из убежища. «Забавный малыш». Еще крохотный и может поместиться у меня на ладони. Ты не сердишься. А вот отец. Но она всхлипнула громче и вытерла рукавом туники слезы. Он теперь точно не отпустит меня учиться в столицу. Говорит, безмозглая курица обязательно попадет в суп. А богор жесток. Издается, он бессовестно воспользовался ситуацией, чтобы не выпускать дочь из-за своей спины. Как и жаждущую свободы и знаний Нону его можно понять. Далеко отпускать самого младшего ребенка страшно. Как бы не хотелось, а вмешиваться нельзя. Если смогу убедить, что Богор не прав, а с Ноной что-то случится в столице, мне этого не простят. Да я сама себе не прощу. Может, не все так страшно, и он передумает. Нона встрепенулась и с надеждой попросила. Поговори с ним, Кайра, а. Котенок потерся о мой сапог и умильно заглянул в глаза. Прости, нет. Тогда хотя бы котенка возьми? внезапно попросила Нона. Решила воспользоваться моментом, пока я испытываю невольное чувство вины за отказ. Не на ту напала. Я бы с радостью забрала мышиного победителя, но не имею права. Куда мне котенок? Я путешествую и домой возвращаться не планирую в ближайший месяц точно. «Жаль», — вздохнула Нона. «И как же мне раздать четверых котят?» Подарила кошка к осени проблему. «Пятерых», — поправила я. «Четверых?» — удивленно возразила Нона. Я указала поочередно на рыжиков, которые сидели у нее на коленях, и на подстилке, затем на черныша, четверка — сонь и пятый — игрун. Договаривая, Почувствовала себя глупо, но она умела считать и ошибиться не могла, называя количество котят. Кайра, а черный не наш, Напряженно сообщила девушка. Приблудный. Его необходимо поскорее вынести из трактира. Приблудный и что? Не поняла я причины испуга. Ты чего напряглась? Хорошо, если нам его подбросил кто-то из приезжих. А вот... «Если он пришел из леса, то...» Но на повела плечами. «Что?» Ребятня из усадьбы под Белградом притащила из леса миленького белого щеночка. А ночью явились его родители. Хорошо, что на домах магическая защита поставлена на совесть, и нестые волки никого не загрызли. Но люди страху натерпелись. Утром выпустили волчонка, а ребятне выдали на орехи. М да. А ведь могли отдать волкам их детенышей и ночью. Видимо, не нашлось смельчака. Так в чем проблема? Аккуратно взяв котенка на руки, я встала. Сейчас вынесу его из трактира. она повеселела, когда я подошла к запасному выходу из трактира и бросила напутствие в спину. Только отпускай осторожно, чтобы не запищал. А то еще его мамаша прибежит и перекусает нас всех. С трудом отодвинув тяжелый засов одной рукой, я вышла из трактира. «Извини, малыш, не суждено тебе погреться возле очага, но ты правда слишком странный для котенка». Выйдя на дорогу, я отошла подальше от трактира и осторожно посадила приблудного зверька на землю. «Беги к маме». И он побежал, укусив меня за палец напоследок. Укусил не больно слегка, но капелька крови все равно выступила. Пришлось уничтожить ее заклинанием, чтобы не наследить. «Нечисть любит кровь магов». Она для них как монок. Проводив котенка взглядом, я повернула к трактиру, планируя войти в него, как и вышло, через черный вход. Не повезло. Из-за конюшни появились любимые родственнички. При свете дня дорожное платье тетки оказалось не коричневым, а коричневым с алым отливом. Мрачно-элегантно для вдовы. В нескольких шагах от нее позади покорно плелся недовольный Пейтон несуразный из-за платка, который он прижимал к лицу, пряча климу богини. «Кайра, вот ты где!» Чуть приподняв юбку, тетя Цисса радостно понеслась на перерез. Сделать вид, что не заметила родственников, избежать нельзя, поэтому пришлось остановиться. «И вам доброе утро, тетя. Уже уезжаете?» Счастливо скались, она проигнорировала вопрос и затараторила. «Кайра, «Я искала тебя полдня, чтобы сообщить радостную весть. Жрец нашел лазейку в божественном наказании, и мы можем снять клеймо с твоего брата!» «Брата?» Я не раз жалела, что нас связывает кровное родство. Уверена, подобное чувство испытывал и Пейтон. «Поздравляю, хорошая новость!» Я поспешила обойти тетку, чтобы скрыться в трактире. Недооценила ловкость худощавой женщины. И она хищно вцепилась в рукав моей куртки. «Постой, Кайра! Клеймо исчезнет, если провинившийся искренне осознает свою неправоту или же спасет оклеветанную от смерти. Радуйся своей удаче! Отныне, брат, твой верный напарник. Куда ты, туда и он!» Фальшивое воодушевление давалось тетке нелегко. Кузен и вовсе не стремился состроить довольное лицо. Наоборот, физиономия была такой, словно в новых сапогах он вляпался в свежий помет ездового Ньора. Показательно, что первый вариант, то есть искреннее раскаяние Пейтона, тетка отбросила сразу. Спасибо за предложение, я работаю сама, без помощников. Тем более мне не нужен кузен в роли верного напарника. В детстве из-за него я сломала руку, сейчас могу лишиться головы. Ноздри тонкого носа тетки гневно раздулись, когда она жестко сообщила. «Это не предложение, Кайра. Ты подставила брата и обязана теперь ему помочь?» «Что? На меня будто кипятком плеснули. Я подставила. И как же, позвольте узнать?» На миг тетка растерялась, а затем уже было поздно. Из трактира вышел герцог Горейский. «Почему он здесь?» Он ведь вчера уехал в Белград. Смерив циссу уничижительным взглядом, Горейский спросил, «Кайра, ты в порядке или нужна помощь?» Я выдернула руку из захвата присмиревшей и будто бы втянувшей голову в плечи тетушки. «Благодарю, ваша светлость, все хорошо». На скулах герцога заходили желваки. «Не спеши с этим заявлением, пока не узнаешь, что учудила твоя разлюбезная тетка». «Ваша светлость!» — в тихом голосе циссы прозвучала мольба. «Не надо!» «Надо, леди цисса, надо!» Горейский даже не пытался скрыть жесткую усмешку, искривившую тонкие губы. Невольно вспомнились наши немногочисленные поцелуи в честь помолвки и парочка случайных по инициативе герцога, и я опустила глаза». «Если не нравятся поцелуи мужчины, то лучше не иметь с ним никаких дел. Принесет одни неприятности». Так говорилось в дамском романе, который я успела прочитать в юном возрасте до переезда в дом прадеда. Писательница не соврала. Герцог целовался так, будто до меня ему не было дела, и в итоге доставил массу огорчений. «Леди Цисса пыталась заказать твое похищение, Кайра». Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать услышанное. «Зачем меня похищать?» Задавая вопрос, я уже знала ответ. «Похитить, чтобы кузен мог спасти. Вот только богиня не человек, которого легко обмануть. Высшие силы видят сокровенные порывы человеческой души». «Дорогая тетушка, а вам не жаль наемников, которых собирались подставить?» Ласково спросила я, ловял прямой взгляд Циссы. «Похитить некромантку не так уж и легко. К тому же защищать свою жизнь не возбраняется, и я бы не церемонилась с похитителями. Не подслушай я разговор леди Циссы с теми бородачами». Герцог, не договорив, сокрушенно покачал головой. «Кайра не простила бы вам возможную кровь на своих руках». Тетка побледнела. «Не в испуге, нет, от злости». «А вам, ваша светлость, Кайра не простит предательства. злорадно сообщила она. «Сколько угодно суетитесь, а не простит. И вы ведь тоже хотите ее спасти, чтобы снять клеймо, не отрицайте». «Я люблю Кайру и готов отдать за нее жизнь». Спокойно и как мне почудилось, торжественно объявил Горейский. Богиня, а ведь они всерьез. Они собираются путаться у меня под ногами. Если от тетки с кузеном я могу легко уйти, то от герцога с его практически неограниченными финансами это будет сделать сложно. Да, чудная ситуация. причиняющая добро цисса и горейский пострашнее видений, которых можно избежать при должном старании. И я уже знаю, как это сделать. Лучше отправиться к кромешникам и вместо платы попросить убежище в закрытой долине, а родственники и бывшие жених пусть решают свои проблемы сами. Искреннее раскаяние. Лучший вариант для всех. Поэтому уж точно стоит осознать свои ошибки. Мазнув по кузену быстрым взглядом, поймала привычную волну темной неприязни. Я иду собирать вещи, сообщила кандидатам в спасители. Никто не решился преследовать, и без препятствий я поднялась в комнату. Когда появится Петраш и его знакомые с нужными мне камнями, Багор тотчас сообщит. На всякий случай, собрав вещи и приодевшись в дорожную одежду, я активировала черный браслет на левой руке. Магафон — давилийский артефакт связи, в котором всего один номер, номер человека, который и подарил мне этот артефакт, приветливо пискнул. Мне ответили через несколько секунд. «О, Кайра, а я о тебе только что думала. Готова переслать мне камни? Когда будешь в столице?» «Я предупрежу целительницу». «Да, я сама нашла подходящую. Она не будет болтать. Клятву дала без проблем». «Обожаю Филиппу Джун. Искренняя, талантливая девушка. Говорит много, быстро, но все по делу». «А какой она классный артефактор!» «Удивительно, что не самый популярный в столице». «Впрочем...» Понять, почему к ней не стоят в очереди, можно. Слишком специфические творения. Не всякий сможет оценить непредвзято. Мне же нестандартные артефакты Филиппы не раз спасали жизнь. «Фил, постой, дай мне вставить хоть слово», — засмеялась я. «Ой, извини, молчу». Отвечаю по порядку. Камни переслать еще не готово. Поставщик появится через час-два. Когда буду в Куартене, сказать «не могу». Намечается внезапное путешествие. «И чтобы оно прошло хорошо, мне нужна твоя помощь». «Да я всегда с радостью. Говори, что нужно». Не утерпев, Фил вклинилась в мой монолог. «Что нашла целительницу без меня, не сержусь. Верю, что она необыкновенно талантлива». «Да-да, она тебе понравится», — горячо заверила Фил. «А теперь поговорим о том, что мне нужно». «Подожди, я возьму листок и самописец», — посерьезнела Фил. «Все, диктуй». Я перечислила одежду и артефакты, которые могут понадобиться в пещерах. «Ты никак собралась в горы?» — хмыкнула собеседница. «О горных козах слышала, а о горных некромантах нет». «Спасибо, что сравнила меня с козой!» С притворной обидой поблагодарила я. «Горных, подчеркну, они очень стройные и ловкие, прямо как ты!» Уже неприкрыто хохотала Фил. «Странная цепочка ассоциаций. Ну да ладно, изобретатели все такие» интересные и непредсказуемые. «Да, можно сказать, я собралась в горы, и мне там понадобится кое-что еще помимо артефактов». «Что с меня еще можно взять, кроме артефактов?» — удивилась Филиппа. «Набор истинной некромантки. Ты его еще не продала? Отдай мне». Филиппа хотела засмеяться, но подавилась воздухом. Откашлившись, серьезно спросила, «Зачем? Тоже собралась шокировать родственников, как моя несостоявшаяся заказчица». Справедливости ради стоит заметить, что за странное украшение с легким магическим флером Филиппе щедро заплатили, хоть потом и не забрали. Как заявила заказчица, в них отпала нужда. Ты почти угадала. Буду и шокировать, и отпугивать, но не родственников, а кромешников. Мое новое задание ⁇ в долине Адарай. О-о-о! Выдав многозначительные междометия. Восторженная Филиппа затихла на несколько секунд. Данная королю клятва позволяла рассказывать о месте, куда я направляюсь, но без подробностей. «Долина Адарай», — сдавленно прошептала Филиппа. «Я почти завидую тебе, Кайра. Побывать в закрытой долине мечтает каждый выпускник КОМ, независимо от того, какая у него специальность. Спасибо за это нашему любимому ректору, прививающему любовь к загадочному». «Почему?» «Почти завидуешь». Выцепила я важное из монолога. «Потому что помню, какие водорай – необычные зверюшки и растения. И вполне представляю, сколько придется побегать, чтобы уцелеть. А я совсем не подхожу для приключений. Отрастила зад в лаборатории». Филиппа говорила шутя, но в голосе слышалась грусть. «Слышала, что ректор ведет переговоры с орденом, чтобы группу зельеваров пустили на практику водорай». «Нет». «Если получится, за место в такой группе будет драка». «Это точно». «Кстати, Кайра», — встрепенулась Фил, «ты получила свое задание от кромешника или посредника?» «Странный вопрос. От представителей ордена?» «Что в их числе был наш король, уточнять не стала». «Ага, значит, видела их?» «А правду говорят, что кромешники на территории Латории носят черные плащи с глубокими капюшонами, которые не позволяют рассмотреть лица». «Не зря я подумала, что с одеждой что-то нечисто. В мирное время довелицы не прятали лиц. Лишь на поле боя живые татуировки есть тьмы могли скрыть большую часть головы. И если моя догадка верна, то от такого кромешника лучше держаться подальше. Он на грани превращения в кровожадного безумного монстра. Есть догадки, почему они прячутся?» «Ох, Кайра, я знаю точно» с грустью заявила Филиппа. «Это я виновата». «Ого! Неожиданный поворот! Она ведь шутит!» «Ты заставила кромешников носить плащи», — уточнила я недоверчиво. «Да я, но я не хотела», — покаялась Филиппа. «Я нечаянно, но теперь меня ненавидит весь орден». «Не преувеличивай, орден относится к женщинам с трепетом. После того, что я натворила, я исключение исправил». «Филиппа, «Подробности рассказать не хочешь?» Теряя терпение, спросила я. «Хочу, но у меня разряжается магафон», — затороторила Фил. «Все, что ты заказала, в ближайший час пришлю. Камни жду. Пока-пока». И эта негодейка отключилась. Не могу поверить, она меня кинула с ответом. Раздразнила любопытство и оставила теряться в догадках. Впору идти к лорду Архану и спрашивать у него. Тот-то он удивится. А может и нет. Просто ответит не раздувая из этого страшную тайну, как Филиппа. А все-таки, почему кромешники скрывают лица? Как обычный артефактор мог заставить их это сделать? И действительно ли Орден ненавидит Филиппу? В последнее не верю. Честь и благородство кромешников не просто слова. Это их суть. Они не обижают женщин. В коридоре послышался шум. Что-то с грохотом упало и покатилось по деревянному полу. «Догоняй ее скорее, а то он уйдет!» — пророкотал грубый голос. Не поняла. «Догонять ее, чтобы не ушел он? Это как?» Я бросилась в коридор и застала невероятную картину. Огромная пышногрудая блондинка, расставив руки, застыла посреди коридора, преграждая путь к кромешнику в черном плаще. Ее юная копия с лопатой в руках мелкими шагами подкрадывалась к мужчине сзади. Еще одна светловолосая девица, высокая и крепкая, гналась за скалкой, которая почему-то катилась по ровному полу, будто убегая. Поймав, девица радостно воскликнула и поскакала к кромешнику. Он отмер и метнулся к дверям ближайшего номера, но был схвачен за плащ старшей блондинкой. «Не уйдешь, зетек, прогудела она, — «Одна из моих дочурок так и станет темной леди!» «Что она несет?» Я не понимала, что происходит, но всецело была на стороне парня в плаще. «Саира, напугай их!» Шепнула духу заключенному в перстень и подпитала силой. В воздухе появился гигантский зеленый череп. Из его глазниц выскользнули две змеи, тоже зеленые, полупрозрачные. «Маманя, гля!» Пропищала блондинка с лопатой. Ее сестра лишь заскулила. Одна из змей бросилась к ней. Потустороннее шипение заполнило коридор. «Это что за пакость?» – прогудела старшая блондинка. «Не трогай меня! Не трогай!» Ее дочь принялась отмахиваться лопатой от второй змеи. Призрачный череп, источая зеленое свечение, двинулся на сумасшедшую мамашу, зачем-то решившую избить будущего зятя, скалкой и лопатой. «На месте парня я бы выбрала удар лопатой, если плашмя. Он более щадящий, чем скалка. Наверное, меня никогда ничем не били по голове». «Что здесь происходит?» Власна прогремела позади. Обернувшись, на пороге соседнего номера увидела лорда Архана. На нем был уже ставший традиционным плащ, но голос перепутать я не могла. «Я не хотела! Не хотела я! Это все маманя!» Блондинка со скалкой тоненько подвыла, панически вжимаясь в стену. «Саира достаточно», — шепотом отозвала я духа. Послушный обитатель перстня, который я однажды отыскала в древней гробнице, вернулся в свое пристанище. «Что здесь происходит?» — повысил голос лорд Архан, повторяя вопрос. Главная блондинка приободрилась и с непередаваемой наглостью ответила. Дак это...» Мои дочурки хотят спасти темного воина от безумия. И для этого стремятся стукнуть его по голове? Оригинально. После встречи скалки и Черепа обязательно останешься в здравом рассудке. Вопреки моим ожиданиям, лорд Архан кивнул и выдал поразительную фразу. С их стороны это подвиг. О! Растерялась мать внезапных героинь. Сердце девушки, которая полюбит кромешника, Поистине прекрасно и милосердно. Рядовые воины Ордена придерживаются аскезы, довольствуясь малым. Даже раны, полученные в бою, мы не смеем убирать. — Вы чумелите, темнейшество! — возмутилась старшая блондинка. — Не верите? — Что ж, смотрите! Печально заявил лорд Архан и плавным движением откинул капюшон плаща. Три широких шрама, следы когтей — Рассекали простоватое лицо по диагонали, расплющивая нос и губы. «Увы, красавчиков и богачей в Ордене почти нет», — скорбно произнес он и повел плечами. Плащ скользнул с мощной фигуры, открывая залатанную, десятки раз стиранную серую рубаху. Блондинка отшатнулась, будто изувеченное лицо не так напугало, как бедная одежда. «Моему ученику!» Лорд Архан кивнул в сторону неподвижного довелица в плаще. У мертвия откусила нос. «Но он очень хороший парень и будет верен одной из ваших дочерей». Отбросив скалку, младшая блондинка молча устремилась прочь. Ее сестра бросила вслед завистливый взгляд и завопила. «Маманя, я не хочу за такого замуж! Я лучше за соседа нашего пойду!» Теперь лопату она сжимала не как орудие нападения, а как щит. «Верен будет! Ах вы мошенники!» Несостоявшаяся темная теща всплеснула руками. Прячьте свои страшные морды под плащами, обманывая честных девиц! Я всем расскажу о Ферюге!» Припечатав напоследок грязным ругательством, она схватила дочь за руку и потащила прочь. На фальшивом лице лорда Архана Мелькнула довольная усмешка. Он — маг иллюзий или это артефакт? Я прищурилась, стараясь проникнуть взором сквозь ненастоящий облик. Зря я это сделала. У него было совершенное тело воина. Рельеф рук говорил об их необыкновенной силе. Литые мускулы груди плавно переходили в стальной пресса дальше. Щекам стало жарко, И я отвела глаза, возняв в коридоре застала темного лорда, принимающим ванну, и он успел набросить на себя только плащ. Обнаженное тело не откровение для меня, но сейчас почему-то смутило. Лорд Архан повел ладонью. Плащ текуче поднялся с пола и скользнул к нему. Надев его без спешки, мужчина невозмутимо произнес: « Вы только что стали свидетельницей неудачной шутки из-за которой мои ученики теперь вынуждены прятать лица, чтобы не получить по голове. Простите, я вспомнила причитание Филиппы, но решила детально уточнить историю. Интересно же, и картина все еще не прояснилась. Один из наших собратьев, находясь на пороге безумия, встретил суженую, притом довольно необычно. Он нечаянно напугал ее и получил скалкой по голове. Принялся рассказывать лорд Архан, его ученик, непочтительно хрюкнул. Весело ему, а еще несколько минут точно было не до смеха. «Курсант, Седж, держите себя в руках!» Сукаризной произнес лорд Архан. «Возвращайтесь к напарнику. Я освободился и беру на себя охрану леди Керри». «Что? А одеться? Он же голый под плащом. Надеюсь, я ничем не выдала свою осведомленность. Есть наставник Архан» отозвался ученик. По голосу опознала в нем левого. Это его с товарищем я угощала ночью чаем. Курсант ушел, а лорд Архан внезапно предложил. «Поужинайте со мной, леди Керри». Я растерялась и вместо короткого «нет» спросила. «Иначе вы не расскажете историю плащей до конца?» «Я не настолько коварен», — притворно обиделся темный. «На свадьбе, Новобрачные шутили, что скалка эффективнее приворота, инициирует любовь с первого удара. И в империи нужно издать закон. Если девица изувечила кромешника скалкой, она обязана выйти за него замуж. Сестра невесты позже поделилась шуткой с лотарийской писательницей, а та, в свою очередь, упомянула ее в романе, который по главам публиковался в столичной газете. Орден попросил леди больше не упоминать услышанную глупость, выкупил почти весь тираж, но народная молва подхватила эту фразу, подав ее как верный совет. Лорд Архан утомленно вздохнул, будто устал отбивать учеников от ошалелых невест со скалками. А может, так и было. Появились девушки, желающие влюбить в себя кромешника с помощью удара по голове. Продолжила я и, вспомнив лопату в руках блондинки, добавила. «Только теперь в ход идут любые подручные средства». «Именно так. Единственное, что немного сдерживает девиц, то, что они не видят внешность парней. Мы запустили встречный слух, что плащи скрывают тех, чей Лик обезображен во время столкновений с монстрами». «Да. Что еще тут можно придумать? Не бить же глупышек». «Разве сможет благородный мужчина, да еще могущественный маг, поднять руку на женщину?» «А если показательно остановить магией?» Предложила я еще один вариант. Связать путами из тьмы и оставить на несколько часов в беспомощном состоянии. Темный мой совет не оценил. Этого точно не стоит делать. Слишком долго Орден Кромешной был пугалом для лотарицев. Мы не чудовище. «Знаю», — вздохнула я. И от того грустно вдвойне, что на землях латории вам приходится носить зачарованные плащи. Леди Керри, раз вы сочувствуете ордену, то помогите нам со змеями. Плутовато улыбнувшись, предложил лорд Архан, явно ни на что не рассчитывая. И это был отличный момент, чтобы согласиться: Я ведь заинтересована, чтобы попасть в долину Адарай, где ни герцог, ни родственники меня не достанут. Разумеется, я помогу ордену. Удивленный довелиец вскинул бровь. «Вы согласны? Больше не верите в свое видение?» «Верю. Но я сделаю все, чтобы оно не стало реальностью». Улыбнувшись, лорд Архан повторил вопрос. «Возможно, даже поужинаете со мной». Проникновенный взгляд, чарующий бархатный голос. Хотелось сказать «да», вопреки желанию не сближаться с тем, кто прямо заявил, что я не его суженая. Спасение пришло в лице хозяина трактира, который торопливо шагал в нашу сторону. «Кайра, внизу тебя ожидает Петрош и какой-то подозрительный хмырь!» На весь коридор прогудел Багор боевой трубой. «Ну да, пусть об этом услышит как можно больше постояльцев!» Подавив раздражение, попросила. «Будь добр, сообщи, что я спущусь через две...» Между мной и кромешником рухнул объемный коричневый сверток. «Через пятнадцать минут я спущусь». Подкорректировала спешно время. «Филиппа должна уложиться за это время и переслать все, что я просила. Хайрлат никуда не денется. А вот посылки лучше получать за закрытыми дверями. Гениальный артефактор была криворуким почтальоном. И ее вестники порой приходилось ловить». Кожаный мешок приземлился неудачно, треснув по шву, и его содержимое слегка оголилось. «Дохлый квакус». Оголилась. Перед глазами мелькнуло другое оголение. «Ух, я не скоро забуду рельефы лорда Архана!» Наколенники, крюки, веревка. Кромешник изумленно перечислил часть содержимого моей посылки. «Зачем вам это все, леди Керри? Подземный храмовый комплекс достаточно удобен для передвижения и без снаряжения спелеолога. Вертикальный туннель, в который я могу упасть, «Это тоже удобно», — съязвила я. «Мое видение не должно стать явью. Простите, я вернусь в номер и приму свой заказ». «Вы благоразумная девушка, леди Керри», — с уважением произнес кромешник мне в спину. «Интересно. Он изменит мнение, когда увидит, что еще прислала мне Филиппа. Я обязательно это надену, чтобы посмотреть на реакцию лорда».